Летнет представляет Анна Снегова Поцелуй истины читает Лера Огнева Глава 1 Вот не так я собиралась встретить Новый год совершенно не так Я вздохнула и обвела взглядом тюремную камеру размером три на три шага. Глухие каменные стены без единого окошка. Двери с прочных досок с небольшой зарешетчиной дырой. Крохотный шар магического светильника под потолком слабо освещает обнаруженное вокруг безобразие. Впрочем, как раз это дело поправимое. Свет сейчас наладим. Надо ж видеть, как сбегать. Откуда бы магии черпануть? Свои резервы тратить рановато. Хм. Вот кирпич надколотый. Пока должно хватить. Глаза закрываю, тянусь мысленно к кирпичу, поправляю нарушенные контуры, восстанавливаю границы, вытягиваю на себя энергию тлена и распада. Воздух привычно гудит и нагревается под кончиками пальцев. Всё. Готово. Открываю глаза. Рука тяжелая и сама теперь весит, как булыжник, да еще и болит до самой кости. Зато кирпич идеально ровный, гладенький, как новый. Соседние кирпичи обзавидуются. Ну да и до них очередь дойдет такими темпами. Привычно игнорирую боль, и она медленно рассасывается, уходит на глубину. В ладони горит комочек света. Вышвыриваю его к потолку. Матовый шар светильника радостно вспыхивает. М-да. Попеременно золотым, розовым, лиловым, зелёным и обратно. Перестаралась. Такие огонёчки бы, да на ёлочку. А ведь я себе присмотрела уже симпатичную пушистую красавицу в лесу. Ну и что, что новолетие собиралась отмечать одна с котом и в сугробе, зато на свободе. А в этой противной мрачной камере, где из всей обстановки только один единственный стул, мои чудесные огонечки смотрятся до жути чужеродно. И не скрашивают они весь ужас происходящего. Потому что сегодня меня поймали. Поймали последнюю живую ведьму турмунгальского леса. Да еще на такую примитивную ловушку, что вспомнить стыдно. А всё мой дурацкий характер. Не смогла пройти мимо, вот и поплатилась. Говорила мне тётя, доброта доведёт до беды. Нельзя ведьме быть доброй. Опасно для жизни. Хотя, вот кто-кто, а тётушка Малена добротой не страдала точно. И это ей не очень-то помогло, скорее наоборот. Так что, может, у меня ещё есть шанс. Надо просто убедить старушку Инквизицию, что меня схватили по ошибке, и я никому ничего плохого не сделала. Новый год всё-таки должно же у людей хорошее настроение быть, добродушное, размягчённое. За дверью послышались шаркающие грузные шаги. Я прислушалась и похолодела. А надо было догадаться, что тот разговор мне даром не пройдёт, И не просто так кому-то понадобилось ставить на меня магическую ловушку. Звякнули ключи в двери. Я отскочила подальше к противоположной стене, вжалась в кирпичную кладку. Дверь с противным скрипом распахнулась, и в камеру вошли двое. Сразу стало тесно. Моя слабенькая надежда на спасение чахла с каждой секундой. Первого я знала, Местный бургомистр, месье Люпен. Полный и очень болезненный мужчина средних лет с постоянно красным носом и бегающими крысиными глазками. «Так-так, кто тут у нас? Эбби, моя прелесть!» Его широкое лицо стало еще шире от улыбки. Сверкнул золотой зуб, и я скривилась. «Для вас Абигель» осторожно завела правую руку за спину и принялась лихорадочно соображать, чтобы такого наколдовать, чтобы быстро смыться, пока дверь снова не заперли. Ах, как жаль, что мое колдовство такое медленное! Не далась мне наука ни матушке покойной, ни тетке. Свои заклинания я изобретала сама, тогда как у них был арсенал, накопленный веками, отработанный и отшлифованный до идеала поколениями ведьм. Понятно, кто в проигрыше. Глупая, упрямая я, разумеется. Вот теперь поплачусь. Пятой точкой чую. Пятая точка, как всегда, не обманула. Потому что Люпен отодвинул свои обширные телеса, украшенные толстенной бургомистерской цепью поверх алого бархата, и из-за его спины показалась низенькая тщедушная фигурка, сплошь затянутая в черное. Ох! Впервые вижу инквизитора так близко. Этот старичок с орлиным носом и острым взглядом не может быть никем иным. Только инквизиторы презирают все другие цвета. Инквизиторы и темные ведьмы. Все остальные жители королевства стараются разрядиться в пух и прах как можно ярче, хоть даже на последние деньги. Только чтоб их не перепутали ни с теми, ни с другими. Вот только я тоже неправильная, и на мне ярких цветов тоже нету. «А вы уверены, что это ведьма?» — прокаркал старикашка и оглядел меня скептически. «Самое, что ни на в самом деле, кивнул Люпен, и его глазки радостно заблестели. Ох, и не понравился мне их блеск. «Но она вся в белом!» «Никогда не видел ведьмы в белом платье, а тем более блондинки!» Продолжил сомневаться инквизитор. Я ухватилась за соломинку. «Почтенный господин, понятия не имею, о чем он толдычит. Я, бедная девушка, гуляла по лесу, никого не трогала». Старик властно вскинул ладонь, и я поперхнулась речью. Из моего горла не вырывалось больше ни звука. Я схватилась обеими руками за шею. «Молчать. Говорить будешь, когда спросят. Итак, старина Люпен, допустим, ты прав. Очень уж бойкая она для простолюдинки, и в глазах ни страху, ни почтения». Инквизитор смерил меня мертвым взглядом прозрачно-голубых, почти белых глаз. «Таким на рынке корову оценивают, ну или лошадь словно я была не человек. По спине поползли холодные мурашки страха. Пожалуй, впервые мелькнула мысль, что из этой передряги я могу не выбраться. И никакой оптимизм не спасёт. И никакая вера в новогоднее чудо. «А, впрочем, мне всё равно, кто она», — неожиданно проскрипел старик уже более снисходительно. Сегодня все равно последний день моей работы. С Нового года на пенсию выхожу. А пенсии у нас не то чтобы большие. Увесистый мешочек торопливо перешел из рук в руки, тяжело звякнув. Старикан довольно крякнул, похлопав себя по карману. А потом взмахнул рукой, и с его сухой морщинистой ладони, напоминающей птичью лапку, сорвалась синяя сверкающая цепь. «Метнулась ко мне». Немедленно обвелась вокруг моих запястьей, захлестнула и притянула их к стене по обе стороны от тела. Я дернулась, но не могла сделать и шагу, словно букашка, которую пришпилили булавкой в рамочку. «Вот так-то колдовать она не сможет, даже если умеет. Забирай, а я пойду пропущу стаканчик на честно заработанные». И старик повернулся к выходу, чтобы оставить в камере меня с Люпеном наедине. Я подавила трусливое желание всхлипнуть. Ну вот, а ведь даже с котом своим не попрощалась. Понятия не имею, куда его этим жутким порталом зашвырнуло. Старик до двери дойти не успел. Остановился, прислушался. Теперь и до меня донёсся звук, который я не сразу разобрала оглушённые переживаниями. Снова шаги, где-то за дверью. На этот раз быстрые гулкие тяжёлые. Замерли у двери снаружи. Раздалось жалобное мяуканье. Я вздрогнула. «И откуда ты такой взялся тут?» Низкий мужской голос, красивый, удивлённый. «Я бы тоже на его месте удивилась». Хотя понятия не имею, как незнакомец умудрился разглядеть уголька в темноте. Даже я на него пару раз наступала когда-то. Он же до невозможности чёрный. Разве что этот некто в темноте видит ещё лучше кота. Скрип двери. Я вскинула голову, досадуя, что массивная туша Люпена мне основательно загораживает обзор. «Мы ждали вас только завтра!» — недовольно каркнул старик. Решил пораньше войти в курс дела. До меня доходили слухи о том, что в Тормунгальском лесу творятся странные вещи. А что, есть какие-то затруднения с передачей должности? Кто бы ни зашел в камеру, он явно терял терпение. И, кажется, привык, чтобы ему все подносили на блюдечке. «Совершенно никаких. Вот, пожалуйста» как по заказу перед вашим приездом изловили в лесу последнюю ведьму. Будет чем вам заняться в новогоднюю ночь, а я пойду праздновать». Недовольно проворчал старик и торопливо засеменил к выходу. «Но как же...» — кисло бросил вслед ему бургомистр. Вместо ответа старикашка ловко юркнул в сторону, протиснулся мимо вошедшего мужчины, который, кажется, обладал немалыми габаритами, и исчез, как не бывало. Кажется, кого-то только что ловко обманули и присвоили денежки за так. Вот только мне от этого ни холодно, ни жарко, потому что рук мне так никто и не подумал развязать. Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что там за новое несчастье на мою бедовую голову. А я вообще-то не понял, почему в камере посторонние. «Мэтр Люпен, к вашим услугам. Местный...» «Если я правильно понял, что здесь происходит, а, сдается, мне понял правильно, то мы с вами, мэтр местный, еще непременно поговорим. И разговор этот вам очень не понравится. Так что вон отсюда. И чтобы духу вашего здесь не было на счет три. Раз. До счета два». Люпен дожидаться не стал. Его словно ветром сдуло. В камере как-то неожиданно стало тихо, легче дышать и гораздо просторнее. А главное, ничего больше не загораживало обзор. Я робко подняла глаза и споткнулась о взгляд двух синих льдин. И даже не сразу сообразила, что вот этот высокий, темноволосый мужчина лет тридцати на вид с военной выправкой — затянутый во всё чёрное по самое горло, возможно, худшее, что со мной сегодня могло случиться. Потому что у меня был шанс обдурить Люпена, найти лазейку в магии старого маразматика, но от этого человека, от которого за версту несёт силой, я точно никуда не денусь. На меня внимательно и спокойно смотрел новый, свежеиспечённый инквизитор города Тормунгальда. «Мяу!» А на его плече нагло восседал уголёк. «Мой личный, между прочим, кот!» «Вернее, практически, ещё котёнок, но собственноручно же выкормленный. Предатель!» Инквизитор поднял руку в чёрной перчатке и ссадил кота на пол. Зараза немедленно принялся тереться об инквизиторские ноги. «Убью, если доберусь!» хотя вряд ли доберусь, но попытаться стоит. «Отпустите, а? Добрый господин!» Я состроила жалобное лицо и потрясла в воздухе кистями рук для убедительности. В синих глазах зажглась ирония. «Непременно, но не раньше, чем удостоверюсь в том, что ты не ведьма, а на этот счет у меня большие сомнения». Инквизитор бросил красноречивый взгляд на потолок, где по-прежнему вертелась и вспыхивала разноцветными огнями моя лампочка. Лампочка испуганно вздрогнула и зависла на приглушённом оттенке свечного пламени, подчиняясь явно умелому магическому воздействию. Всё-таки не хотелось бы за свою доброту получить смертельное проклятие в спину. Мужчина невозмутимо уселся на деревянный стул напротив, сложила руки на груди и принялся меня изучать. «Ну что, поговорим?» Я смотрела в смятении на человека перед собой, закусив губу, и понимала, что всё-таки неправильная я ведьма, невезучая, потому что достался мне явно какой-то неправильный инквизитор, возможно, даже бракованный. Там, где делают инквизиторов, что-то явно пошло не так. Им же положено внушать страх и трепет. А с появлением этого вот, мне на душе неожиданно стало как-то подозрительно спокойно. Как будто не его бояться надо, а он сам меня защитит от кого угодно. Как будто я все-таки дождалась своего новогоднего чуда.